Глава 64. Доставки всего пути было 200 килосекунд. На земле пауки везли их этой долгой дорогой по ущелью. В мозгу Эзры всплывали странные воспоминания. Многие здания были совсем новыми, но я был здесь ещё до того, как всё это началось. Тогда всё было такое непознаваемое. Теперь существовал поверхностный глянец информации обо всём. Зинмин Броуд кидался от окна к окну и с энтузиазмом таращился, называя все, что видит. Они проехали библиотеку, которую тогда Эзер опустошал с Бенни Веном. Музей времен тьмы. Статуи в начале пути короля. Это была группа «Гокна создает аккорд». Зинмин мог рассказать о каждой из фигур. Но сегодня они пришли нетайными соглядатаями, крадущимися сквозь чужие сны. Сегодня свет горел ярко, и когда они наконец въехали под землю, там было голо и чуждо, как в паучьих кошмарах Рицера Брюгеля. Ступени были круты, как на приставных лестницах, а в обычных комнатах потолок был так низок, что Эзру и Зинмену приходилось время от времени пригибаться. Несмотря на древние лекарства и тысячелетия генной инженерии, полное притяжение гравитации планеты было постоянным и ослабляющим отвлечением. их поместили в апартаментах, о которых Зиммен сказал, что они королевского класса. Комнаты с волосатыми полами и потолками, под которыми можно стоять. Переговоры начались на следующий день. Те пауки, которых они знали по переводам, в основном отсутствовали. Бельга Андервиль, Эльна Калтхавен, эти имена язер узнал, но они всегда были где-то в отдалении. Они не участвовали в контрразведывательной операции Шеркенера Андерхиля. Но они очевидно постоянно консультировались с Викторией Лайтхилл. Андервиль то и дело в процессе переговоров удалялась и доносился шипящий разговор с кем-то невидимым. После первой пары дней Эзер понял, что кое-кто из этих невидимых находится очень далеко. Триксия у себя в апартаментах Эзер вызвал L1. Конечно, канал контролировался пауками, но Эзру было всё равно. Ты мне сказал, что Триксия в процессе дефокусировки Пауза длилась гораздо больше 10 секунд. Вдруг Эзер понял, что не может дожидаться этих оправданий и уклонений. Слушай, чёрт тебя побери, ты мне обещал, что она пойдёт на дефокусировку. Рано или поздно вам придётся перестать её использовать. Тут вернулся голос Фамы. Я знаю, Эзер. Проблема в другом. Паутины настаивают, чтобы она была в работе и фокусирована. Если мы откажемся, это будет означать отказ от сделки. Если Трикси откажется работать с нами после дефокусировки, нам придется тогда ее заставить. Мне плевать, плевать! Они не имеют права ею владеть, как не имел его Томас Нау!» Он поперхнулся и чуть не взвыл. У дальней стены сидел Зинмин Броуд, довольный, как ни один виденный Эзрам Зипхэт. Он скрестил ноги и перелистывал какую-то паучью книжку с картинками. «Его мы тоже используем». Нам деваться некуда, хотя бы ещё недолго. Эзер, это только на очень короткое время. Анна тоже это сердце рвёт, но это единственный надёжный взгляд изнутри, который у пауков есть на нас. Фокусированным они почти доверяют. Всё, что мы говорим, все наши заверения, они обсуждают с Зипхедами. Если они нам не будут верить, у нас нет ни одного шанса вернуть людей с руки. Ни одного шанса исправить то, что сделал Нао. Рита Идзао. Ящичек с пальцевым замком сверху в сумке Эзра. Странно. Поути не настаивали на том, чтобы заглянуть туда или в другие вещи. Эзра Сник. Ладно. Но после этих переговоров никто больше никем не владеет. Иначе сделка сорвётся, я её сорву. Он отрубил связь, не ожидая ответа. В конце концов этот ответ не имеет значения. Почти каждый день надо было продиловывать этот мучительный спуск в тот же самый конференц-зал. Зинмин утверждал, что это личный кабинет шефа разведки. Светлая, просторная комната с уединёнными уголками и изолированными носестами. Да, уголки тут были, тёмные рифлёные трубы со спрятанными лежанками наверху. Видео по всем стенам постоянно давало какую-то бессмыслицу. Им с Зинмином приходилось проходить по холодному камню и садиться на сложенные меха. Обычно присутствовало 5-6 пауков и почти всегда Андервиль или Колдхавен. Но переговоры шли хорошо. При подтверждении от фокусированных, пауки, кажется, верили в то, что Эзер имел им сообщить. Кажется, они понимали, как всё может быть хорошо, если только немножко друг другу помогать. Конечно, у пауков может быть представительство на скалах L1. Технология будет передаваться вниз без ограничений в обмен на доступ для людей. на поверхность планеты. В своё время скалы и обитаемые базы будут перемещены на высокую орбиту, и будет начато совместное строительство космической верфи. Сидеть каждый день многие телесекунды в обществе пауков, работа изматывающая. Человеческий разум не приспособлен к положительному восприятию подобных созданий. Казалось, у них нет глаз, просто хрустальный панцирь, дающий зрение лучше любого человеческого. Было всегда непонятно, на что они смотрят. Пищевые руки постоянно двигались, мимика, которую Эзер только начинал понимать. А когда они жестикулировали главными руками, жесты получались резкие и агрессивные, будто эти создания нападали. В воздухе стоял горький стылый запах, и он становился сильнее, когда приходили еще и другие пауки. И туалеты надо будет в следующий раз привозить свои. Уэзра ноги сводила судорогой от попыток приспособиться к местным удобствам. Большую часть всех разговоров переводил Зинмин. Но Триксия и другие были в пределах доступности, и иногда, когда требовалась безукоризненная точность, ее голос произносил слова Андервилль или Колдхавена. Андервилль говорила, как неумолимый полисмен, Колдхавен — как изящный молодой генерал. Голос Триксии — души чужие. А ночью приходили сны. часто неприятнее той реальности, которая была днём. Хуже всего были те, которые можно понять. Ему являлась Трикси. Голос её и мысли принадлежали то молодой женщине, которую он знал когда-то, то инопланетянам, владеющим ею теперь. Иногда во время речи её лицо превращалось в глянцевый панцирь. А когда он спрашивал об этом превращении, она говорила, что ему мерещится. Это была та Трикси, которая останется навеки фокусированной. заколдованной пропавшей. Чеви тоже появлялась во многих снах: то несносный подросток, то такая, как была, когда убила Томаса Нао. Они говорили, и часто она давала ему совет. Во сне этот совет всегда имел смысл, но проснувшись, он никогда не мог вспомнить подробностей. Один за другим вопросы решались. Путь от геноцида до коммерции занял меньше миллиона секунд. Голос Фама Ньювена С1 не скрывал удовлетворения. Эти ребята договариваются как торговцы, а не как правительство. Мы достаточно уже уступаем, Фам. С каких пор клиентам даётся такое присутствие на месте, как мы собираемся дать этим паукам? Обычная длинная пауза, но голос Фама всё равно звучал радостно. Даже это может быть нам на пользу, сынок. Я ставлю на то, что пауки в конце концов захотят быть партнёрами. партнёрами Ченгхо. Ещё одно, сынок, добавил Фам. Реши вопрос о военнопленных, последний оставшийся вопрос повестки переговоров, и мы сможем снять триксию с этого дела. Лайтхилл передала нам такое сообщение от фракции Андервиль. Последний день переговоров начался как все предыдущие. Зинмин и Эзра провели вниз по винтовой лестнице, как называл её Зинмин. На человеческий взгляд это была вертикальная шахта, вырезанная в скале. мимо спускающихся шёл непрерывный поток тёплого воздуха. Шахта была почти 2 м в диаметре с 15-сантиметровыми уступами на стенах. Сопровождающие без труда касались противоположных её стен одновременно, опираясь на все стороны. По мере спуска пауки медленно поворачивались вместе с этой спиралью. Каждый примерно 10 м был выступ, площадка, где можно было перевести дыхание. Эзру и помогала, и стесняла страховка поводок, которую приходилось надевать по настоянию охранников. Эти ступени, они ведь чтобы нас напугать на самом-то деле? Так, Зинмин спрашивал Эзру в первые дни на этом спуске. Но Зинмин не снесходил до ответа. Фокусированному переводчику было ещё труднее на узких уступах, чем Эзру, особенно когда он пытался подражать косолапой стойке, имевшей смысл только для пауков. Сегодня он отозвался на вопрос. Да. Нет. Это главная лестница в королевскую глубину, очень старая, традиционная, это честь. Он оступился, закачался над пропастью, повиснув на страховке и верёвке, которую держал один из охранников. Эзер вцепился в сырую стенку и чуть не сорвался, пока Броуд нащупывал опору для ног. Они добрались до последней площадки. Потолок здесь был низок, даже по меркам пауков, чуть выше метра. В окружении охранников люди нагнулись и пошли на четвереньках к очень широким дверям. За ними сиял рассеянный голубой свет. Пауки умели видеть в широчайшем диапазоне, и можно было подумать, что они должны предпочитать освещение во всём солнечном спектре. Но в половине случаев они предпочитали тусклое мерцание или свет, невидимый для людей. Из сумрака впереди раздалось знакомое шипение. «Заходите, садитесь», — сказал Зинмин Броуд, но приглашение исходило от паука в комнате. Эзер и Зинмин прошли по каменным плитам к своим насестам. Эзер теперь видел своего собеседника. Крупную самку на насесте чуть повыше. Запах ее в ограниченном пространстве комнаты ощущался очень резко. «Здравствуйте, генерал Андервиль», — вежливо произнес Эзер. Вопрос о военнопленных должен был быть прост по сравнению с уже решёнными. Но Эзер заметил, что сейчас они находятся в Сандревилл наедине. Здесь не было каналов связи с внешним миром. По крайней мере, им таковых не предложили. Они были здесь одни, почти в темноте. И во фразах Зиммина Броута стали постепенно звучать обороты угроз. Страшновато, но из глубины детских воспоминаний торговца Уэзра Винджев всплыло понимание. Это было намеренное запугивание. Андервиль обещал Лайтхил, что переводчиков освободят после решения вопроса о военнопленных. Она потерпела уже много поражений, и сейчас была последняя возможность спасти лицо. Он открыл сумку и надел пару скорлупок. Как утверждали паути, все люди на борту рути остались живы при вынужденной посадке. Обломки корабля раскидало на полосе океанского льда 20 тысяч метров длиной, и жилые палубы оказались единственным нетронутым отсеком. То, что вообще кто-то выжил, было чудом, которое сделал совет ФАМА пилотом-зипхедом. Однако много фатальных исходов случилось уже на Земле. Вопреки здравому рассудку, Брюгель и его головорезы открыли огонь по приближающимся войскам пауков. Головорезы погибли все. С гибкостью истинного предводителя Брюгель бросил их в последний момент и попытался спрятаться среди уцелевших членов экипажа. Пауки утверждали, что после этой стрельбы новых жертв не было. "Дебхедов можете получить обратно", передала Андервиль через Зинмина. "Мы знаем, что они не отвечают за свои действия, и многие из них сделали возможной нашу победу". Голос Зинмина звучал раздражённо. "Остальные преступники Они убили сотни и хотели убить миллионы. Нет, в этом виновато лишь ничтожное меньшинство. Остальные сопротивлялись или были обмануты относительно целей операции. Эзер прошёлся по списку экипажа, объясняя роль различных его членов. 20 бедняг в анабиозе личные игрушки специальных потребностей Риццера. Эти были очевидными жертвами, но Андервиль не хотел отдавать оборудование. Один за другим Эзер получал разрешение на их освобождение в обмен на соответствующих специалистов, которые объяснят действие приборов, принадлежащих теперь ведомству Андервиль. Наконец, добрались до самых трудных случаев. Цзао Цин, старший пилот. Цзао Цин, который нажал на гашетку, сказал адмирал. Эзер прибавил усиления на скорлупках. Обзор был не таким неясным, как раньше. Во всё время разговора Андервиль сидела очень спокойно, и единственным движением было непрерывное шевеление её пищевых рук. Поза, которую Зиммен характеризовал как прямую настороженность. Цзао Цин выминается инициирование фактической атаки. Генерал, мы просмотрели записи. Ваши допросы фокусированных пилотов Цзао ещё более полны. Для нас ясно, что Цзао Цин саботировал большую часть атаки эмергентов. Я знаю Цзао Мэнь. Я знаю его жену. Оба они желают блага вашему народу. Фокусированные аналитики и среди них Триксия считали, что такое упоминание о семье может что-то значить. Может быть, но Бельга Андервиль была очевидно классическим поборником национальных интересов. Зинменброут постучал по консоли, вводя слово Эзра на промежуточночном языке, которым управлялся звуковой выход. Из динамика донеслось призрачное шипение. Мысли Эзра, как мог бы их высказать паук. Андервиль секунду сидела молча, потом издала пронзительный писк. Эзер знал, что это аналог презрительного фырканья. Но это интервью, может быть, потом показано другим паукам. — Я не отпущу тебя с крючка, Андервиль. Эзер сунул руку в сумку и достал подарок Риты. — А это что такое? — спросила Андервиль. В голосе Броута Андервиль не было любопытства. Подарок Дзоу Циню от его жены. Дар воспоминания, если вы откажетесь его освободить. Андервиль сидела в двух метрах, но даже теперь Эзер еще не представлял себе, как далеко достают передние руки паука. Четыре копьевидные черные руки метнулись в его сторону, выхватив ящичек. Потом руки Андервиль дернулись назад, поднеся футляр сначала к одной стороне глянцевого панциря, потом к другой. Кинжальные руки поскрипывали, ощупывая верх футляра и пальцевый замок. Он настроен над Зао Циня. Если его открыть сила, и содержимое будет уничтожено. Значит, так и будет. Но она перестала давить остриями конечностей на футляр. Подержав его еще мгновение, она издала шипящий скрип и бросила футляр обратно Эзру. Мерзкий скрип еще продолжался, когда Зинмин Броут начал перевод. — Лопни твои детские глаза! — напряженно и злобно произнес голос Броута. Забери этот подарок для убийцы! Забери этого Циня и всех его прихвостней! Благодарю вас, генерал. Благодарю вас. Эзер подобрал подарок Риты. Голос паука стих, потом возобновился уже спокойнее. Будто капли воды шлепались на раскаленный металл. Я полагаю, вы хотите выручить Ирицера Брюгеля? Не выручить, мэм. За многие годы Брюгель убил больше нашего народа, чем даже вашего. Он должен ответить за многое. «Понимаю. Но этого мы вам ни за что не отдадим!» Теперь голос Броута звучал довольно, и Эзер догадался, что в этом вопросе на стороне пауков нет разногласий. И может, это и к лучшему. Эзер пожал плечами. «Отлично! Пусть он будет наказан вами!» Паучиха стала совершенно неподвижна. Даже пищевые руки не шевелились. «Наказан? Вы нас неправильно поняли!» Эти дурацкие переговоры оставили нам всего лишь одного функционирующего человека. Любое наказание будет по необходимости чисто случайным. Мы многое узнали из вскрытия человеческих трупов, но нам отчаянно нужен живой объект для экспериментов. Каковы ваши физические ограничения? Какова реакция на крайнее проявление страха и боли? Мы хотим исследовать действие раздражителей, о которых нет сведений в ваших базах данных. Я намереваюсь дать Рицсеру Брюгелю прожить очень-очень долгую жизнь. Рицсер Брюгель самый дикий из человеческих типов, которого ты только могла отыскать. Почему-то однако произнести эту фразу здесь и сейчас казалось не самым мудрым. Вместо этого Эзер просто кивнул. Впервые он увидел, как Рицсер Брюгель может встретить судьбу, соответствующую масштабу его преступлений. Поучий кошмар председателя растянется на весь остаток его жизни.